какой самостоятельный детеныш ходит одна между детей гувернантки не видно напивает думает о чем-то какие должны быть у нее мысли посматривает на небо на меня взглянула и это среди зверей с их зубами и мерцающим загадочным взглядом идет куда-то все одна иду за нею идет дальше иду за нею а Вот у одной из боковых дорожек железная невысокая решетка, и за ней овальный каменный бассейн, полный все той же грязной теплой водой. Вода колышется, ходит большими плоскими волнами. Видимо, какое-то большое тело беспокойно бороздит ее там внизу. «Вот куда мы шли!» Девочка обнимает тоненькими беленькими пальчиками железные прутья и прижимает к ним свое очаровательное личико, в том, как стоят ее ножки. Во всей ее позе видно великолепное, царственно спокойное ожидание, стоит и ждет, спокойно, великодушно, терпеливо, очаровательно надменный детыш человека. И вот, спуская воду с пологих плеч, показывает он. У него круглый, точеный, умный череп, туго обтянутой короткой шерстью. От воды она прилегла совсем, как кожа и поблескивает тускло. Он стоит во, как изваяние, Першись плавниками о камень и неподвижно смотрит на девочку своими изумительными, мистическими глазами. Больши, черные, лишенные бровей и ресниц. Они смотрят как широко открытые чёные окна, с простотой и величавой откровенностью, тысячелетней неразгаданной тайны И кажется, глядя в эти бездонные глаза, будто остановились все часы в городе и замерли их суетливые стрелки, будто нет времени. И увлекаемый неведомую силою погружаешься в самые первоисточники бытия, ешь имя память, образ человека. И прямо напротив глаза в глаза смотрят на него, царя и чудовище, другой царь, маленький, надменный очаровательный детеныш человека. Что за странная встреча здесь в этом городе? Что думаете, вы оба, глядя так просто, так понятно друг на друга. Слышу нежный влюбленный лепет, милый, милый, молчание, милый, молчачание. Я очень люблю тебя,